Владислав Крапивин. Самолет по имени Сережка. Памяти старшего брата Сергея, научившего меня в детстве мастерить бумажные самолетики. Часть первая. Тишина безлюдных пространств. Балконный житель. Прошлым летом нас чуть не обокрали. Случилось это около десяти часов утра. Я к тому времени как раз прибрался, вымыл всю посуду, сел смотреть передачу "Утренняя звезда" и тут же у двери затренькал сигнал. Я выбросился в нашу тесную прихожую, глянул в глазок. Он сделал на уровне моего лица. За дверью топтался плугавый лысоватый дядька в клетчатой рубахе и с пылевой сумкой через плечо.、Он、мне сразу не понравился. Кто там? Телеграмма, сказал он тонким голосом. Вот новости. У меня и у мамы нигде нет родных, а маминые друзья и знакомые телеграмм не шлют, звонят, если надо, по международному телефону. Даже с днем рождения так поздравляют. Опустите в ящик внизу, мама придет и возьмет. «Да не положен в ящик, расписаться же надо. Слышь, мальчик, ты чё боишься-то? Разносчик я, стелеграф, меня тут все знают. Уж который год хожу». Ишь ты, уже по голосу определил, что мальчик. А то, что стелеграфа, явно врёт. Если бы часто ходил в наш дом, я бы видел его с балкона. Я всех знаю. И почтальонов, и слесарей, и электриков. И они меня знают, даже здороваются иногда. «У меня ключа нет. Мама ушла и меня заперла». Он закричал из лым и плачущим голосом громко. Видно, знал, что в соседних квартирах никого нет, все на работе. Чего ты мне мозги ты пудришь? Я ж вижу, какой у вас замок. Он изнутри без ключа отпирается. Эй, парень, открой по-хорошему. Мне расписка нужна. Тогда приходите, когда мама будет дома. Да когда она будет-то? Не бойся к вечеру. Нет, она на обед придет. И тут я спохватился. Вот балда. Надо было сказать, что мама ушла в магазин и появится очень скоро. Разносчик сказал уже не громко и с удовольствием. Да обеда-то еще, ого, сколько? Тогда ладно, не хочешь, добром открою сам. А ты сиди и не пикай, а то придавлю как таракана. Усек? Я обмер. Потом дернулся, щелкнул запасной заодвижкой. Но если это настоящий взломщик, что ему жиденькая щеколда? Грабитель хмыкнул за дверью и зацарапал в замке чем-то скребущим, железным. «Дорогих вещей у нас не было. Золотые серёжки мама носила на себе, так что и красть особенно-то нечего. Но ведь последний унесёт, гад. И, наверное, даже телевизор. Как тогда жить? Да и придётся ли жить после этого? Хорошо, если только заткнёт рот и привяжет к креслу, а если самое жуткое...» «Не смейте!» — завопил я. «Убирайтесь, я в милицию позвоню!» «Звони, звони!» — выдохнул он сквозь скрежетание. Телефон был у моей постели. Я отчаянно дергая колеса ворвался в комнату, схватил трубку. Надо набрать ноль два, крикнуть, что ломятся в комнату, назвать адрес. Но в трубке ни гудка, ни шороха. Этот тип оборвал провод. Но все же одного он не учел, того, что с южной стороны дома у нас балкон. Я толкнул подножкой дверь. Обычно это была такая возня, протискиваться скрещенным балкон, а тут с перепугу в один миг на дворе как на зло не души. Даже бабок на лавочке нет. Что же мне делать, валиться вниз через перила и калечиться окончательно или заорать изо всех сил? Но кричать я не мог. И страшно было, и, несмотря ни на что, стыдно. У гаражей стоял коричневый жигуленок. Я пригляделся. Из-под жигуленка торчали дядя Юрины ноги. Дядя Юра — наш сосед с пятого этажа. Я оглянулся. В длинном деревянном ящике росли лук, горох и помидорная рассада. Это был мамин огород. Она любила возиться с землёю. Среди помидорных листьев висели два зеленых шарика. Мама часто говорила: в августе покраснеют и съедим в полное удовольствие. Хоть и мало, за то свои. Ладно, сейчас не до лакомства. Я сорвал помидорчик и очень точно, видимо со страха, угодил им в крышу жигуленка. Дядя Юра вылез недовольно за оглядывался. Вторым помидором я попал ему по башмаку. Дядя Юра вскинул глаза, и я с отчаянным лицом замахал руками: идите сюда, скорее! Он прибежал под балкон. Тогда я сделал рупором ладони и сдавленно сказал: "Какой-то мужик в коридоре ломает у нас замок". Дядя Юра стоял всего секунду, потом выхватил из машины монтировку и в подъезд. За дверью почти сразу шум, вопли. Дядя Юра показался на дворе опять. Монтировку держал под мышкой, а взломчика за шиворот и сзади за штаны. Нёс по воздуху. Грабитель виричал и барахтался. Да, дядя Юра, разве вырвешься? Дядя Юра запрокинул голову, закричал. «Гриша, а ну давай сюда, мигом!» Гриша, он тоже наш сосед с четвертого этажа. Недавно вернулся из армии. Он вылетел из дома, в тельняшке, трусах и с недоеденной воблой в руке. Наверное, пил с утра пиво. Вдвоем с дядей Юрой они запихали пленника в машину. Он выл и ругался по-черному. Гриша втиснулся рядом с ним, пленник взвыл последний раз и притих. «Дядя Юра помахал мне». Ромчик, не бойся, мы скоро.